Благодаря наблюдениям принца Вуда и Гумбольта, нам известны два вида этих обезьян – сагассу и вдовушка. Первая покрыта большей частью бледно-сероватой бурой шерстью, переходящей на голове в черно-бурую. У второй шерсть блестящая черная, лицо беловато-голубое. Оба вида представляют большую редкость в наших зоологических садах. В качестве переходной ступени между цепкохвостами и мягкохвостами можно назвать саймири – стройные созданияца с тонкими конечностями, большой продолговатой головой, высоким лбом, большими глазами и большими ушами. Шерсть жидкая. Из видов Саймири наиболее известен Саймири «Мертвая голова» – миловидная обезьянка в 30 см длины, с хвостом футов в 15 см, с черной, иногда серой, мягкой шерстью, грациозная и веселая. Родина ее – Гвиана, где она водится большими стадами по берегам рек, иногда вместе с капуцинами. Несмотря на свое страшное название, Саймири очень пугливо, лазает и прыгает превосходно. В минуты испуга на ее глазах показываются слезы. «Если, — говорит Гумбольд, — выставить клетку с несколькими Саймири на дождь, и при этом температура упадет на 2-3 градуса, они обвивают друг другу шею хвостами и и сплетаются руками и ногами, чтобы взаимно согреться. Индейцы рассказывают, что в лесах нередко можно встретить целую кучу, в десять-двенадцать таких обезьян, которые отчаянно кричат, так как каждая находящаяся с наружной стороны клубка старается проникнуть в ее центр, где теплее. В неволе Саймири жалуется и визжит по самому незначительному поводу, но, в общем, довольно доброго нрава. Если поймать его молодым, он быстро становится ручным, и тогда забавляет хозяина своей резвостью. Наконец, последний и, пожалуй, самый оригинальный род обезьян нового света семейства широконосых представляет ночная обезьяна, образующая переход от собственно обезьян к точно таким же ночным и во многих отношениях сходным с ней полуобезьяном или лемуром. У нее маленькая голова с совиными глазами, рыльце широкая. Отверстия ноздрей обращены вниз, уши маленькие. Длинное тело покрыто мягкими волосами, пушистый хвост длиннее тела. Из видов наиболее известен один — Морякина длиной в 35 сантиметров и 50 сантиметровым хвостом. Шерсть серо-бурая с ржавым оттенком. Вдоль спины светло-желтовато-бурая полоса. На темени три продольных черных полосы. Живет в восточной части Южной Америки. Жизнь ее мало известна. Днем морякина спит и если ее вынести на свет, жалобно кричит. Зато с наступлением вечера зрачки ее расширяются, глаза блестят, как у кошек и сов, и она устремляется на поиски пищи. При этом движение ее легки, хотя и не особенно грациозны, так как задние конечности длиннее передних. Но лазает она искусно и ловко перепрыгивает с дерева на дерево, Относительно жизни ее в неволе мнения наблюдателей различны. Одни называют ее сонным и равнодушным животным, другие, наоборот, видят в ней и живость, и ум. Вероятно, характер ее много зависит от возраста, в котором морякина попала в неволю. В Европе она представляет редкость. Бывшая у меня Марекина днем была действительно сонная. Ночью же делалась очень ловкой, веселой и привлекательной в своих движениях. Однако привязанности ее кому-либо из людей не замечалось. Она была одинаково ласкова, или, лучше сказать, равнодушна ко всем. Ела она по белочи, держа пищу в передних лапах. Когда ей однажды принесли живую птицу, она мгновенно схватила ее и, и быстро, откусив голову, стала поспешно ощипывать, потом съела мозг, затем внутренности, ноги же отбрасывала. Однако, охотно питаясь мясом, она не отказывалась и от другой пищи. Ела кашу рисовую, булку в молоке и плоды. Третье семейство игрунковое. Резко отличается от вышеописанных обезьян узкими ногтями на всех пальцах, за исключением больших пальцев ног, где широкие, плоские ногти. Кроме того, голова у них округленная с плоским лицом, глаза маленькие, но зато большие уши, короткие конечности, длинный пушистый хвост и шелковистая шерсть. Большие пальцы на передних конечностях не могут быть противопоставлены остальным, как на задних конечностях. Во рту, подобно обезьянам старого света, 32 зуба, причем два верхних резца больше двух крайних, а нижние резцы удлинены и имеют долотообразную или цилиндрическую форму. Клыки отличаются величиной и толщиной. И грунковые населяют леса и кустарники Бразилии, Перу, Гвианы, доходя до Мексики, где, впрочем, встречается только два вида их. пребыванием их служат преимущественно пустынные, заселенные еще человеком места. По образу жизни и нравам они напоминают белок. Они не сидят на задних лапах, как другие обезьяны а опускаются на все четыре или же лежат, вытянувшись на животе и свесив свой хвост. Подобно белкам же, они быстро влезают прямо вверх по стволу, но прыгать не любят и часто падают с дерева. Наконец, и пищу они подносят к рту совершенно как белки. Приютом их на ночь служат дупла деревьев. Проведя здесь ночь, Они уже рано утром начинают рыскать по лесу в поисках запищей, проявляя при этом, подобно белкам, то же беспокойство, ту же подвижность и пугливость. Головка их ни на минуту не остается в покое. Темные глазки то и дело перебегают с одного предмета на другой, нрав их непостоянный, вспыльчивый, понятливость слабая. Словом, это кажется наименее развитой в умственном отношении обезьяны. Пищу игрунков составляют разные плоды, семена, листья и цветы. Не брезгуют они и насекомыми, пауками, а при случае нападают и на маленьких позвоночных, являясь более плотоядными, чем другие обезьяны. Но преследуя маленьких созданий, Они часто сами становятся добычей более крупных, нежели они животных, особенно хищных птиц, орлов и соколов. Преследует их и человек, хотя мясо их хуже мяса других обезьян, да и мех редко идет в дело. По-видимому, единственной целью охоты является приручение, которому игрунки легко поддаются – Правда, в неволе они обнаруживают сильную боязливость и недоверие, но ласковое обращение при известной настойчивости скоро преодолевает их, и обезьянка скоро приучается смотреть на своего хозяина, как на доброго друга. Привыкают они и к домашним животным человека, но все-таки в неволе они хиреют и скоро мрут. Впрочем, причину их сильной смертности нельзя не видеть в несоответствии даваемой им в неволе пищи, тому питанию, которого они держатся на свободе. Это насколько растениеядное, настолько же и плотоядное животное. А его кормят в неволе только сладкими плодами. Между тем им необходимо давать и насекомых или в их мяса и яиц. При надлежащем уходе. Игрунки живут в неволе по шесть-восемь лет и даже размножаются. В зоологическом саду Франкфурта их держат летом на открытом воздухе и только на зиму переводят в отапливаемое помещение. Но в зверинцах они переносят и большие невзгоды. Рейхенбах передает, что однажды, в очень суровую зиму, ему прислали из зверинца одну игрунку — уистити для приготовления чучела. Обезьянка замерзла до окоченения, но скоро ожила в тепле, причем прежде всего стала подергивать ногами, потом стала слабо дышать и через два часа совершенно оправилась. Этот факт доказывает, что игрунки и в этом отношении походят на грызунов. Из видов, принадлежащих к семейству игрунковых, наиболее известные. Уистити обыкновенная, темная Уистити и серебристая обезьяна. Из них чаще всего в Европу привозят первую, которая хорошо переносит неволю и даже размножается, только родители часто загрызают своих детенышей. Обыкновенная Уистити среднего роста 30 сантиметров. С хвостом около 30 сантиметров, покрыто длинной мягкой шерстью, цвет которой состоит из смеси черного-белого и ржаво-черного. Темно-бурая голова украшена на ушах белыми пучками, лицо темного телесного цвета. Темная уистите отличается от нее, кроме цвета шерсти, крупным пятном на лбу и лицом, покрытым короткими волосами белого цвета. В неволе уистити ручнеет, но к чужим относятся недоверчиво, часто выражая свое недовольство особым свистом. Однако они привыкают не только к людям, но и животным, например, кошкам, с которыми любят спать вместе. Реже встречается даже и в Америке, только вблизи кометы, но гораздо красивее серебристая обезьянка всего Шесть-восемь дюймов с 10-дюймовым хвостом. Длинная шелковистая шерсть ее серебристо-белого цвета, хвост матово-черный, а почти голое лицо мясного цвета. К группе вышеуказанных обезьян относится и карликовая игрунка, действительно, самая малая из всех американских обезьян, всего 6 дюймов, с такой же длины хвостом. Шерсть ее сверху и по бокам глинисто-желтого цвета с черными полосами, лапки красновато-желтые, водится на Амазонке в Бразилии. О жизни ее ничего не известно. Совершенно отдельную группу составляют так называемые «львиные игрунки» с голым лицом и ушами, тонким хвостом, иногда с пучком на конце и более или менее длинной гривой, придающей этим обезьянам сходство со львом. Типичный представитель этой группы собственно львиная игрунка, небольшое, в 20 сантиметров, животное оливково-бурого цвета. Лицо, руки и ноги черные. «Это одно из самых красивых и изящных животных, какого только я видел», — говорит Гумбольд. Игрунка, живого, веселого нрава, хоть подобно почти всем маленьким животным, лукава и вспыльчива. Если ее рассердить, то у нее надувается шея, грива приподнимается, и сходство этого зверька с африканским царем пустынь делается очень заметно. Бетц со своей стороны подтверждает живой нрав игрунки и ее ласковое обращение, а Жофруа замечает, что эта обезьянка узнает предметы, изображенные на раскрашенных рисунках. Она боится изображения кошки и пытается схватить нарисованных жуков и кузнечиков. Живых львинах игрунок очень редко можно увидеть в Европе. У торговцев под именем львиной игрунки идет другой, сходный вид. Розалия или морякина. Немного более львиной игрунки. 27 сантиметров с хвостом в 30 сантиметров. Лицо у нее голое, буровато мясного цвета. Руки и ноги желтовато-бурые, грива темно-бурая. А тело покрыто шерстью отчасти темно-оранжевого, отчасти красновато-желтого цвета с золотистым отливом. Место обитания его ограничивается, кажется, лесами восточной части Южной Америки, между 22 и 23 градусами южной широты. Питается она плодами и насекомыми. В неволе, как все игрунковые, она очень пуглива и недоверчива, раздражительна и вспыльчива. Она узнает хозяина, но никогда не привязывается к нему, как другие обезьяны. Между собой марекины живут очень дружно, не выказывая эгоизма, свойственного другим обезьянам. От настоящих львинах обезьян выделяют безгривых тамаринов, у которых, кроме того, большой хвост и большие перепончатые голые ушные раковины. Из этой группы известен пока один пинче, 18 сантиметров длины с хвостом в 40 сантиметров. Шерсть землисто-бурого цвета. Лицо черное с веселыми светло-бурыми глазами, ярко выдается из-под белой шапки волос на голове и приобретает особенное выражение вследствие сросшихся бровей и узкой бороды, окружающей рот. Родина — Северо-западной страны Южной Америки. По образу жизни пинче мало отличается от других игрунок, также боязливо и сердита, и также трудно привязывается к известному человеку. Голос ее поразительно похож на птичий, начинается с высоких, похожих на флейту трелей, ди ди ди, затем понижаясь переходит в дре дре де и оканчивается коротким «гак-гак-гек».